глава седьмая. женева провинция без моря железный занавес открыт на въезд ефим эткинд подыгрывает ивану крылову андрей амальерик обижается на владимира Набукова и немного на свою жену на пути к испанским троцкистам страшная кончина диссидента один день с александром исаевичем В 60-е годы я не бывал в Советском Союзе, что не помешало мне увлечься Солженицыным. Его один день Ивана Денисовича я прочел в больнице, где лежал после алжирского ранения, поскольку был подписан на «Новый мир». Журнал приходил прямо в армию. Читал я и диссидентов, причем задолго до того, как Брежнев решил «Ладно, вы все равно не с нами, уезжайте на Запад», и они нахлынули к нам. Это решение стало для Запада подарком и невосполнимой потерей для русской культуры, да и русской жизни. Самим диссидентам это кое-что давало — свободу, передвижение, творческую независимость, но отнимало едва ли не больше связь с почвой, читателем, слушателем. Я всегда повторял в этой связи слова Иннокентия Анинского, «И было мукою для них, что людям музыкой казалось». Как бы то ни было, после 1973-1974 года мы получили Синявского, Максимова, Ростроповича, Вишневскую, Эткинда. Никогда не забуду женевский концерт Александра Галича в Большом университетском салоне, целиком заполненном. Галич сидел как бы с угла, не по центру. Его сутулые фигуры, высокий лоб, тонкие усики были очень выразительны. Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино. Я еще раз вживую услышу его сильный голос на том самом венецианском биеннале, посвященном диссидентской культуре, вскоре после которого Галич погибнет от удара током в своей парижской квартире, служившей ему одновременной студией. Постепенно я со всеми познакомился. С кем-то сошелся ближе, с кем-то держался на определенной дистанции, а с некоторыми, как с Эткиндом, сдружился на всю жизнь. С Ефимом Григорьевичем мы до этого не встречались ни разу. Все-таки в 50-е я скорее был заезжий москвич, а не петербуржец или ленинградец. А он в Ленинграде читал свои блестящие лекции, вел себя совершенно бесстрашно, открыто выступал в защиту Бродского, общался с Солженицыным, хранил один из экземпляров архипелага ГУЛАГ и имел ауру гения. Вокруг него всегда было множество учеников и еще больше учениц». Но его лишили всех ученых степеней и работы в Ленинградском пединституте имени Герцена. Узнав, что он готовится к эмиграции, мы немедленно начали переговоры с деканатом в Нантере, выкрыли для него профессорскую должность, так что он приехал на условиях немыслимо лучших, чем у любого ученого или князя первой волны. Не работа водителем такси, а готовая кафедра. Он свое везение не очень осознавал, принял все как должное. Отличный лектор, со своим ораторским шармом, он был щедр, не придерживал для себя ни одной идеи раздавал мысли направо и налево. Наши интеллектуалы чаще всего действуют наоборот, приберегают находки и открытия до следующей книги. Настоящее счастье, что я с ним сотрудничал. Мы вместе сделали многотомную историю русской литературы, вышедшую по-французски в издательстве «Файяр». С нами работали итальянец Виторио Страда, знаменитый профессор из Венеции, и еще один бывший советский ученый, Илья Захарович Серман, которого тоже выгнали из Советского Союза. То есть подарили нам. Знаете, это как задача из советского учебника. Через одну трубу вода выливается из бассейна, через другую наливается. Что быстрее происходит, наполнение или опустошение? Ефим Григорьевич со своим знанием немецкой, английской, французской, частично итальянской, частично испанской культуры, был настоящим русским европейцем. Он обожал читать стихи перед аудиторией, умел это делать блестяще, но иногда, так сказать, предвзятым образом. Однажды мои студенты возмутились этой его манерой. Речь шла о басне французской и русской. Эткин для начала дал первичный вариант из зопа, потом французскую версию Ла Фонтена, затем русскую Крылова. Скорее всего, речь шла о стрекозе и муравье. И он читал нейтрально, для Фонтена» очень плохо, а Крылова просто прекрасно, с такими богатыми интонациями, что дух захватывало. И сделал вывод. «Сами видите, насколько Крылов превосходит для Фонтена». Студенты обиделись и даже пришли в ярость. Как можно быть таким несправедливым? Заочно общался я с близким другом Вадима Козового, филологом Гариком Суперфином, который сейчас живет в Германии, в Бремене, а иногда в Москве. Он участвовал в издании подпольной хроники текущих событий», помогал Солженицыну подбирать материалы для «Красного колеса». В 1973-м его посадили, а затем отправили в ссылку. Он мне прислал несколько длинных писем из Казахстана, описывая старый и новый ГУЛАГ. Удивительным образом эти письма из глухого казахского угла доходили до моей совойской деревушки, проскальзывая сквозь цензуру. Просто какое-то чудо. Андрея Амальрика до его появления на Западе я знал исключительно по книгам, прежде всего по пророческому эссе, про существует ли Советский Союз до 1984 года. В 1976 его поставили перед однозначным выбором. Он мне рассказывал, как полковник КГБ ему прямым текстом предложил. «Ну, Амальрик, с вами совершенно невозможно. Выбирайте». Путешествие на запад или путешествие на восток, то есть либо иммиграция, либо третья отправка в Сибирь. В первом заключении он побывал в 1960-е, во втором — в 1970-е. Он припочел иммигрировать, и я его пригласил в Женеву, рассказ о которой еще впереди. Он находился на вершине славы, все хотели его слушать, большая аудитория была заполнена до отказа. После чего мы поехали ко мне в Изри, и он, впервые увидев Савойские Альпы, вдруг сказал, «Мне здесь нравится. Я тут построю или куплю дом». Так и сделал. Купил дом на расстоянии 15-20 километров на французской стороне, недалеко от той самой деревни Изри, в которой я живу по сей день. И как раз с появлением Амальрика связана моя единственная встреча с Набоковым. Разумеется, все знали, что в Монтрё-Палас живет самый известный в мире русский писатель Владимир Набоков. Знали также, что подобраться к нему нелегко, поскольку он не любит посетителей. Но и не пытались. Не таков был Андрей. А он мне заявил непреклонно «Я хочу видеть Набокова». Знаешь, что с Амалериком не поспоришь, я неохотно ответил «Хорошо, я позвоню». Делать нечего, раз обещал, надо выполнять. Я без труда узнал Набоковский телефон. Марк Слоним, с которым мы постоянно общались, был родственником Веры Евсеевны Набоковой. Набрал. — Владимир Владимирович, здравствуйте. Вам звонит такой профессор Нева. — А я вас знаю. Не надо мне объяснять. — К нам приехал известный диссидент Андрей Амалерик и хочет с вами повидаться. — Ну что же, а он с женой? — Все знал. — Да, он с женой. Ее зовут Гюзель. — Знаю. Хорошо. Я вас жду втроем. Назначил день, час. Мы приехали заранее. Входим в Монтре-палас и ждем в просторном холле, где стоят знаменитые огромные кожаные кресла. И Набоков появляется в пижаме цвета бордо. Его сопровождает жена Вера. Они подходят, и Набоков говорит. — Не правда ли здесь очень уютно? Особенно уютно, правду, скажем, не было. Но таковы были его первые слова. Андрей его вдруг спрашивает. «Владимир Владимирович, вы читали мои пьесы?» Я с тем же успехом мог бы поинтересоваться. «Владимир Владимирович, вы читали мою последнюю статью об Андрее Белом?» Мальрик не сознавал, насколько это было наивно. Ответ на Бокова был как удар кинжалом. «Нет, дорогой мой, вы меня извините, я ваших пьес не читал. Но зато...» — он обернулся к Гюзель. «Я читал мемуары вашей очаровательной жены». Обиделся Амальрик на целый час. Резко встал и ушел. Вера Набокова направилась за ним утешать, а мы втроем спокойно говорили «Гюзель», «Владимир Владимирович» и «Я». Я успел задать вопрос об Андрее Белом, как Набоков относится к его книгам. Ответы его были детальные, точные, краткие, он все знает, все помнит. Да, Петербург хорош. Да, Серебряный Голубь неплох. Но крещенный китаец — это уже другая история. Плохой вариант — котика Летаева. Тут гений Белого уже на спаде. Естественно, Набоков говорил с Гюзель о ее татарской семье, первой эмиграции из Татарстана в Москву, и подытожил. «Сейчас вы переживаете свою вторую эмиграцию». Он так все это понимал и чувствовал в своей собственной жизни. А Мадрик, в конце концов, успокоился, мы с ним воссоединились, пообщались еще немного, уже все вместе. А через шесть месяцев Набуков умер. Еще Через два с половиной года не стало и Андрея Амальрика. Он погиб самым диким образом. То было время после Хельсинских соглашений, так называемой третьей корзины. Сейчас никто не знает, что такое третья корзина. Это было важнейшее дополнение. Советский Союз, западные власти, Америка, чтобы выработать хоть какой-то договор о мирном сосуществовании, отодвинуть угрозу всеобщей войны, согласились включить в него третью корзину. То есть гуманитарные вопросы. Она была последняя, практически до весок. И они должны были дискутировать в Мадриде. А Малерик собирался туда ехать как оппонент, чтобы протестовать против самой возможности заключать какие бы то ни было договоры с Советским Союзом. Но он забыл, что нужна виза, чтобы попасть из Франции в Испанию. Я ему напомнил, но было поздно. До мадридской встречи оставалось 3-4 дня. И он договорился с испанскими троцкистами, которые обещали перехватить его на одном из Перенейских перевалов. Их там немного, это же настоящая стена Пиреней. А Мальрик подъедет к границе, они будут ждать его на той стороне. Это была совершенно сумасшедшая идея. Снег уже выпал, и добраться до перевала было практически нереально. Он, тем не менее, рискнул, и зря. Застрял и позвонил мне из придорожного телефона автомата. «Жорж, что делать?» «Поезжай вдоль побережья в общем потоке машины. есть шанс, что тебя пограничники не остановят». Его действительно не остановили. Он оказался на испанской стороне вместе с женой и двумя друзьями-диссидентами. Но он был за рулем уже 24 часа, заснул и во сне врезался в грузовик. Кусок металлической стяжки грузовика, что-то вроде штыря, оторвался и пронзил ему шею. Его жена Гюзель сидела рядом, естественно, она чуть с ума не сошла. По прошествии некоторого времени Гюзель мне позвонила, сказала, что в их доме творится чертовщина. Будто бы она нашла утром на полу выложенные в ряд спички, которые ведут в рабочий кабинет к столу Андрея, и что ночью она слышит какие-то крики. Я приехал к ней, увидел эти спички. Но в чем там была суть, так и не понял. С Иосифом Бродским, мне кажется, мы познакомились и подружились практически тогда же. Он бывал у нас в Женеве а на том диссидентском биеннале Венеции, которое я уже упоминал, и где присутствовал почти весь цвет русской миграции, мы общались особенно тесно. Правда, я стал свидетелем одной неприятной сцены. Мы стояли втроем, он, я и диссидент Леонид Плющ на берегу Ночного канала. Между ними началась перепалка. Плющ позволил себе высказывание, которое Бродский счел антисемитскими, а он в таких случаях спуску не давал. «Иосиф резко нас покинул», и мне пришлось вести пьяного Плюща в его гостиницу, сам бы он путь не нашел. Плющ вообще был человеком довольно, не знаю, как сказать, словесно-безответственно. К тому же математик, тут я верю отзывам моего брата, совершенно никакой, а вспыльчивость Бродского известна. Эта сцена типичная для жизни русской миграции. Солженицына в Венеции тогда не было и быть не могло, он в общих эмигрантских посиделках не участвовал. Его я в первый раз увидел в Париже, куда он прибыл из Цюриха по приглашению издательства «Сой» — «Editions du Seu». Издательство собрало французских переводчиков, работавших над текстами от Солженицына, и почти целый день мы провели с ним. Так сказать, один день с Александром Исаевичем. Была весна, прекрасное солнечное время. Солженицын находился в отличном настроении, но все это было немножко похоже на школьный урок. Учитель Солженицын и ученики-переводчики. Он подробно и подчас критически отзывался о качестве наших переводов, хотя совсем не знал по-французски, что было немножко удивительно. И даже в одном случае неприятно, поскольку изрядная критика в адрес перевода книги «Бодался теленок с дубом», который сделал иезуит, отец Руло, была основана на незнании значения одного французского слова. Я довольно быстро понял, что за этим скрывается Эткинд, который ему готовил какие-то свои замечания. Тогда они еще дружили, потом поссорились, и связь между читой Эткиндов и читой Солженицыных прекратилась. Солженицын не до конца давал себе отчет в том, что перед ним хорошая бригада профессионалов, что все мы ученики Пьера Паскаля, блестящего переводчика Достоевского, внушившего нам некие общие принципы перевода. Тем не менее, в целом все прошло очень хорошо, дало нам заряд энергии. А спустя некоторое время Солженицын прислал всем участникам встречи письмо, где признавал свою неправоту и приносил извинения отцу Руло. Потом я побывал у них в Кавендише. Солженицын меня пригласил в гости, когда я проводил свой академический отпуск в Гарварде. Я взял машину на прокат и поехал в штат Вермонт. Наталья Дмитриевна Солженицына меня предупредила, что найти их дом довольно трудно, но добавила, «Спросите в бакалейном магазине, вам покажут». Я так и поступил. Дама, владелица, конспиративным тоном сказала, «Обычно мне велено никаких сведений не давать, но вам могу». Встретил меня один из сыновей, Степан. Старшего Ермолая не было дома, я его так и не увидел в тот раз. Но жива была еще мать Натальи Дмитриевны, Екатерина Фердинандовна. Многое меня тогда поразило. Рабочее пространство, не назовешь его кабинетом, жилой особняк, пруд с плавучим домом. Но я не взял с собой фотоаппарат, так что, когда Екатерина Фердинандовна мне предложила Не хотите оставить себе на память фотографию с Александром Исаевичем? Я в отчаянии развел руками. Они, конечно, сняли на свой, но в итоге у меня всю жизнь, писавшего о Солженицыны, переводившего вместе с Люсиль раковый корпус, есть одна единственная фотография, на которой мы вместе. На том снимке у меня огромные очки, я почти себя не узнаю. А он вполне узнаваем. Еще Солженицын мне показывал, как пишет «Красное колесо». Верхний этаж — один узел, нижний этаж — другой. Все эти конвертики, в которых собраны выписки с деталями для данного эпизода, главы романа в целом. Его метод — тщательное нагромождение деталей внутри огромного текста. Спустя четыре десятилетия я демонстрировал крохотную часть этих конвертов на Женевской выставке, совсем недавно в Париже, в год его столетия. название птиц, растений, диалектизмы. Каждый персонаж имел свой конверт, каждая черта, каждая деталь — свою карточку. И когда было нужно, он находил нужный конверт, вынимал карточку с заметкой и добавлял характерности героя. Я думаю, что ни Бальзак, ни Диккенс, ни Золя не работали и не могли работать таким образом. И еще в памяти осталась встреча с ним в программе нашего телевизионного бога Бернара Пиво, чей смотрела тогда вся читающая Франции. И я участвовал в том эфире. В студии были два наших знаменитых Жана, Жан Дормисон, писатель с величайшим шармом и тогдашний директор газеты «Лё Фигаро», и Жан Даниэль, журналист, болезненно усомнившийся в социализме. Геннад Пиво пригласил и меня, и Никиту Струва, а переводил Никита Кривошеин, так что мы образовали дружескую фракцию. Прежде всего, Солженицын поражал энергией. Он даже подскакивал в кресле, не мог сидеть спокойно. И с таким пылом отвечал обоим Жаном. Жан Даниэль ему говорит, «Господин Солженицын, Невозможно, чтобы вы, вы, такой бунтарь, присоединились к нам, к нашей идеологии, к нашему колониализму. Тот просто прыгнул, как лев. Как это я примыкаю к колониализму? Я его решительным образом осуждаю. Это омерзительное явление, ваш колониализм. Так что затих его оппонент почти на всю передачу. Запад вообще ценит бесстрашие чувства юмора. Все это Солженицын продемонстрировал в полной мере и обоял Францию. Когда, например, появились молодые Евтушенко и Вознесенский, они тоже нас поразили, но скорее своей юностью, чем своей литературной силой. Такие прелестные, такие стилистически свободные молодые люди прибыли из того мира, где, как мы привыкли думать, царят какие-то официальные функционеры, серые, никчемные, говорящие суконным языком. Но от Солженицына мы услышали больше, чем живые слова: это было глубинное слово правды. И архипелаг Гулаг имел колоссальный успех. Первый том был продан во Франции тиражом приблизительно миллион экземпляров. Второй, третий, значительно меньше, и все равно широко. Андрей Донатович Синявский и его жена Мария Васильевна Розанова, также перебравшиеся к нам во Францию после освобождения Андрея, считали, что я болен Солженицыным и что меня надо излечить от него». Мария Васильевна даже приехала к нам с Люсиль в Собойскую деревню с особой миссией. Она привезла том августа 14-го, испещренной красными чернилами. Так учитель исправляет текст ученика. Это не по-русски, и это не по-русски. Смотрите, какой ужас! Вручила мне исчирканный том и пообещала. Нева, мы вас вылечим. Ну, наверное, в чем-то они меня вылечили, но все-таки моя любовь к Солженицыну осталась, а пиетет к нему сохранился практически у всех, не только у меня. Да, в других странах, особенно в Америке, Солженицын мог превращаться в антигероя, но во Франции, можно сказать, он прошел все испытания. Читают и ранние его книги, и «Красное колесо». Мы единственная страна, помимо России, где этот многотомный роман полностью издан. Он нам чем-то важен. Главным образом... Энергии борца. Мы нуждаемся в таких личностях. К сожалению, то ли их сейчас нет, то ли мы их не видим. Все разбросаны по социальным сетям, каждый живет в своей ячейке. Может быть, во мне просто говорит провинциал, нуждающийся в тесном общении, в личном контакте. Я же никогда не был настоящим парижанином, несмотря на квартирку в предместях столицы. Для истинного парижанина жизнь вне Парижа равнозначно ссылки, но это не про меня. Горы вот куда меня тянет всегда. верни это горы, Тулуза — это Пиренеи. Я занимался там альпинизмом, который тамошние скалолазы называют пиренизмом. И поэтому, когда освободилась кафедра в Женеве, в нескольких часах от Парижа, вместе окруженным Савойскими Альпами, я выбрал ее. Отчасти потому, что в Сарбоне семь словестических кафедр. Там постоянно идет какая-то скрытая подпольная гражданская война профессоров. А в Женеве ты со своей кафедрой один, сам себе хозяин. Для испытательного занятия перед комиссией я взял отрывок из Мертвых душ, где говорится о странных слухах охвативших город. Какая же причина в мертвых душах? Даже и причины нет. Это выходит просто. Андроны едут, чепуха, билиберда, сапоги в смятку. Никто ничего не мог понять, и было весело объяснять, что это значит — живой, настоящий русский язык.